Глава 18. Взбешенный вол. Эй, Илюха, ты меня слышишь? Илюха! Поворачиваюсь в сторону говорившего. Парень чуть старше меня. Смутно знаком. Да, это же визар про. Узнал, да? Спрашивает он, заметив мое изменившееся лицо. Чего тебе? Просто спрашиваю его. Мне на самом деле интересно. Странно, что не сыплет угрозами, типа «Ты за все ответишь! Убью!» и так далее. Кстати, за его спиной замечают другие знакомые лица. Эти ребята и девушка из его банды. Все внимательно разглядывают меня. Что вообще они тут делают? Во время побега от Лустера с ним столкнулся. Теперь здесь. Поговорить нужно. Поговорить? Как-то даже миролюбиво звучит. С другой стороны? Они на меня в городе кинуться не могут. Я же вроде как движимое имущество, уважаемого манья. Мне навредить, навредить манью. Просто денежным штрафом не обойтись. Ну говори, хмыкаю я. Мне становится еще интересней. Мешаем, рявкает один из сопровождающих меня воинов-стражников. Когда игрок пытается приблизиться ко мне и грубо отталкивает парня древком копья. Визард Прос, рожу, хочет ответить обидчику, но сдерживается и отстраняется. «Я тебя перед боями найду!» – предупреждает меня и отворачивается к своим. И чего он хотел? Дальше все идет почти по тому же сценарию, что и в прошлое посещение этого города. Мы уже почти доходим до амфитеатра, как из очередного перекрестка выбегает здоровенный бык запряженный в какую-то телегу. «В стороны!» — кричит паренек на телеге, вцепившись в поводья. «Вол взбесился!» Первая мысль была, а как вол может взбеситься? Они же спокойные пофигисты. А вторая... «Он же несется прямо на нас!» «В стороны!» — снова кричит парень перед тем, как столкнуться с нашей колонной. Чтобы уберечь себя, мне и паре охраняющих нас воинов, приходится отбежать на пару шагов назад, остальным, наоборот, вперед. Охранников, что остались рядом со мной, сшибает несколько людей с криками «Бешеный бык! Бежим!». А пара других ребят, что возились все это время с рыболовной сетью, когда мы колонны проходили мимо них, резко подаются в мою сторону. В последний момент замечаю, как они растягивают свою сеть и бросают на меня. «Попался, урод!» — зло проговаривает один. «Давай, цепляй его!» — подгоняет другой. Они быстро пробегают мимо, затягивая вокруг меня сеть. Я же вмиг понимаю, что меня пытаются обездвижить, а потом вижу, как ребята тянут концы накинутой на меня с сети к лошади, что стоит к нам спиной. Позади ее лежит канат с крюком. Его другой конец тянется к седоку на лошади. «Быстрее!» – поторапливает он парочку. «Меня сейчас тупо увезут!» Сеть уже сковала мои движения, и руки поднять сложно. Ноги уже тоже почти стянуты. Рывком подаюсь вперед и, нагнувшись головой, тараню одного из парочки. Мы вместе падаем на дорогу. Он свой конец так и не дотащил до крюка. Мне прилетает чем-то по голове. Хорошо, что в область затылка. И хорошо, что мне, и хорошо, что на мне шлем. Другой парень уже зацепил свой конец сети и хватает тот, второй, что выпал из рук упавшего. «Красавчика, крадут!» — раздается голос недалеко от меня. Я пытаюсь сильнее дергаться и извиваться, хоть это и нелегко из-за спутавшей ноги и руки сети. Стараюсь не дать злоумышленникам осуществить свой план. Но ржание лошади, резкий рывок, мелькание дороги подо мной, а также удары об нее свидетельствуют о том, что я не справился. «Держите их!» доносится голос мания. А затем другой голос звучит далеко впереди с той стороны, куда мчит лошадь. «Стоять!» Лошадь притормаживает, и я чуть не залетаю под ее копыта. Потом животное начинает тянуть в сторону. На очередном скачке о землю мое тело немного разворачивает. И небольшого мига хватает разглядеть, куда мы поворачиваем. Это узкий проем между зданиями. Мне нельзя дать себя утащить. Вряд ли похищают с благими намерениями. Тот факт, что лошадь сбросила скорость, помогает принять решение. Проем приближается. Резко выпрямляюсь с солдатиком поперек прохода. Хоть это было и нелегко в моих условиях. Руки вытянуть не получается. Жаль. А то бы дополнительно прикрыл лицо. Надеюсь, не убьюсь и не переломаюсь. Напрягаю мышцы. Удар. Как же больно. Меня чуть реально не переламывает. Я встал поперек проема. Лошадь ржет, встает на дыбы. Меня с силой тянет дальше, а я напрягаю все мышцы, стараясь не сложиться. Парень, держащий канат, к которому меня прицепили, сваливается с лошади. Инта чит прочь. Сука! ругается упавший. Кто-то подбегает ко мне. Получай урод! Раздается голос, и мне прилетает ногой по почкам. Меня чуть отбрасывает от проема, затем бьют чем-то в живот. Похоже, тупым коцом древка, точно в солнышко, меня скручивает. В канализацию его стягивай! По ней уйдем! Рявкает кто-то другой. Быстрее! Несмотря на сеть и пересилив боль, мне удается крутануться на месте. Определяюсь примерно на голос. Резко распрямляю обе ноги. Удар по силуэту. А-а-а! Раздается болезненный вскрик и отчетливый хруст. Нога! Кто-то рядом падает. Вот и отлично. Этот теперь меня никуда не потащит. Но тут есть и другой. Ублюдок. Орет этот тот. И мне снова прилетает древком копья. Тебе точно конец! Вот они! Держи! Раздается довольно близко. Черт! Ругается бивший меня. Сдохни! Успеваю среагировать и дернуться. Рядом с головой в землю входит наконечник копья. Моя попытка пнуть его по ногам не венчается успехом. Парень больше не пытается меня убить. Он убегает. А ко мне со всех сторон подбегают стражники города и воины моего ланисты. «Я найду их! Всех найду!» В бешенстве ходит мани из угла в угол. «Они всем не ответят!» Он аж слюной плюется на каждом слове. «Посмели твари напасть! На моих людей! Гладиатора! Прямо в городе! На глазах толпы!» После происшествия меня осмотрели и вместе с другими гладиаторами нашего Лудуса быстро доставили в одно из помещений под амфитеатром. По-моему, в прошлые игры я был в этой комнате. Или в другой. Скорее всего, они тут типовые и все одинаковые. Посмели украсть. Хотели опозорить. Продолжает полыхать гневом ланиста. Теперь еще в порядок тебя приводи. Недовольный взгляд в мою сторону. А мне на это плевать. С меня уже сняли все доспехи. Манию пришлось раскошелиться и пригласить местного мастера, чтобы тот очистил экипировку, исправил небольшие вмятины и отполировал царапины. Моими царапинами и ушибами тоже сейчас занимаются. Промывают, обрабатывают. Хорошо, что серьезных ран не получил. Правда, некоторые места побаливают. Удар о стены проема не прошел для организма бесследно. Надеюсь, быстро пройдет. Мне еще сегодня сражаться на арене. Других гладиаторов уже натирают маслом. Меня эта процедура ждет после того, как полностью приведут в порядок. Эти пришлы совсем оборзели! Все никак не успокаивается мань. Я найду на них управу! Как оказалось, инцидент устроили игроки. Ни одного местного задействовано не было. Бык был специально направлен в нашу сторону так, чтобы отделить меня от основной массы гладиаторов и людей-ланисты. Жаль, все игроки успели свалить, от отчего мании бесится еще больше. Примерно через полчаса я стою уже весь в масле. Все тело блестит. Каждый рельеф, каждая мышца развитого тела четко выделяется. Дальше на меня натягивают мою приведенную в порядок экипировку. И та блестит отполированными металлическими деталями. Даже кожа блестит. Ее тоже натерли маслом. Скоро мой первый бой. А с другими гладиаторами нашего лодуса нахожусь в специальном зале ожидания под трибунами. Рядом проходит широкий коридор, по которому иногда снуют служащие амфитеатра. Он отгорожен от нас широкой решетчатой дверью. «Эй, Илюха!» Раздается в какой-то момент оттуда знакомый голос. Вот и визор про объявился. Рядом с ним еще один член его банды. Остальных что-то не видно. «Можешь подойти?» спрашивает меня не раз убитый мной игрок. «Что ж, послушай, что он от меня хочет».